Но разночтения встречаются и в таких местах, где совпадения казались бы еще более уместными. Так у Матфея перечислены восемь заповедей блаженства. Глава пятая, стихи с третьего по двенадцатый, а у Луки только четыре. Глава шестая, стихи с двадцатого по двадцать второй. Имеется в виду католическая Библия. По-разному описываются у Матфея, Марка и Луки наставления Иисуса апостолам. Матфей, глава 9, стих 10. «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха». Марк, глава 6, стихи 8-9. «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. Лука, глава 9, стихи 2, 3. Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте подвиг одежды. Особенно различные тексты молитвы к Богу Отче наш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 Марк, глава 15, стих 26, царь иудейский. Лука, глава 23, стих 38, сей есть царь иудейский. Иоанн, глава 19, стих 19, Иисус Назарей, царь иудейский. Можно продолжить перечень разночтений, но и выше приведенных вполне достаточно, чтобы показать расхождения в синоптических Евангелиях. Следует также добавить, что во всех них есть такой собственный материал, которого не найти в других. Очень отличается от синоптических четвертое Евангелие. Если в первых трех книгах действие происходит в Галилее, за исключением посещения Иерусалима то в Евангелии от Иоанна полем деятельности Иисуса становится Иудея и Иерусалим. В синаптических Евангелиях проповеди Иисуса слушали простые люди, а у Иоанна книжники и фресеи. Иисус в синаптических Евангелиях выражает свои мысли просто, часто говорит притчами, а Иисус и Иоанна очень высокопарно. Самое существенное различие между синоптическими Евангелиями и Евангелием от Иоанна проявляется в трактовке образа Христа. Если в первых Иисус изображен как человек, мессия и Сын Божий, то в Евангелии от Иоанна Иисус появляется как Бог в человеческом образе, который после воскресения вернется к Богу Отцу. Матфей, Марк и Лука придавали Христу черты человека, а Иоанн подчеркнул его божественную природу. Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 17 по 22. Есть рассказ о том, как однажды к Иисусу подбежал богатый юноша и спросил: "Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?" Иисус немного смутился и прежде чем ответить, сам задал вопрос: "Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог". То есть в этой сцене Иисус отвергает и пит, применимый только к Богу.